День 119. Человек предполагает, а Бог располагает. Сан-Хосе и Апостолис. Мы были переполнены решимостью. Бодро запаковали рюкзаки и двинулись к выходу из города. Жители Аргентины очень дружелюбны и всегда готовы помочь. Но в большинстве своем они говорят только на испанском. Нам повезло, дедушка на автобусной остановке сносно изъяснялся на английском. Он был полностью согласен с тем, что автостоп – штука непредсказуемая, и рассказал нам, что в Аргентине вообще-то много русских. Странно, что мы пока не встретили их на своем пути. На автобусе мы выбрались из города. Час проторчали под палящим солнцем, но машину все-таки поймали. Нас подвезли до поворота на Парану и Санта-Фе. За какие-то три часа ожидания проезжавший мимо дальнобойщик подобрал голосовавшего на обочине мужчину, да и перед нами остановилось три машины. Водитель первый что-то сказал на испанском и уехал. Второй ехал с семьей и притормозил только, чтобы спросить дорогу. Третий немного говорил на английском, но в его машине места для нас не нашлось. По цвету мы уже напоминали бифштексы, прожаренные с кровью. Надо было что-то решать и мы пошли в сторону Сан-Хосе. До города было всего 4 километра, рукой подать. Тем временем жара и не думала спадать. Мы мечтали об одном — о большом и сочном арбузе. Сан-Хосе оказался очень маленьким городком, даже гостиницы не было. Мы пообщались с владельцем автостанции с жестами и выяснили, что добраться до Параны и Санта-Фе можно только из Апостолиса. Автобус ходит каждые полчаса. Пока ждали, я нарисовала мальчика, сына владельца автостанции, и подарила им картинку. Потом мы прыгнули в автобус, владелец автостанции и его сынишка махали нам вслед. Ехать было недолго, всего 17 километров. По прибытии выяснили, что сегодня все автобусы переполнены, и мы никуда добраться не сможем. Чудом нашлись два сравнительно дешевых билета на следующий день прямо до Буэнос-Айреса. Решили поехать туда. Не так уж плохо. В придачу к билетам нам подарили по пачке ерба Мате. Оказывается, Апостолис – столица Мате. Рядом с городом раскинулось большое количество чайных плантаций. На станции нам объяснили, как найти отель, и мы отправились в путь. Над Апостолисом нависло исключительное по красоте звездное небо. По дороге мы познакомились с парнем по имени Хавьер. Узнав, что мы ищем отель, он сразу пригласил остановиться у себя. Мы вежливо отказались, предложили пересечься завтра и вместе погулять по городу. Тогда Хавьер проводил нас до отеля. Мы договорились встретиться на следующий день в 11 утра. Номер был чудесный. В нем было все, что нужно для счастья. Заправленная свежим бельем двуспальная кровать и чистые полотенца. Неожиданно и очень приятно.